Глава тринадцатая К вечеру Реми изрядно вымоталась. Новые впечатления, необходимость держать лицо в стане врага, новые данные по опросам, слишком много для одного дня. Когда проводивший ее после ужина в комнату Эртан вдруг заявил «Я сегодня с Элпи комнатами поменяюсь», она не сразу сообразила, что он имеет в виду. «Ну, зачем нам меняться с нею комнатами?» переспросила она, чувствуя себя довольно глупо. Эртан на пару секунд замер, словно соображая что-то внутри своей головы, после чего пояснил. «Не нравится мне, куда ее Рейн определил. Как бы до беды не дошло». Он ушел, и Рэми принялась невозмутимо готовиться ко сну, решив разобраться в сути интриги позже. Но позже не срослось. В двери ее постучали, и на пороге возникла немного смущенная Элпи. «Спасибо!» — с порога принялась объясняться она. Я не думаю, что этот петух решился бы что-то мне сделать, но всё равно спасибо. Мне будет спокойнее. Реми удивлённо заморгала, глядя, как гостья спокойно снимает с себя одежку и устраивается в кровати. В её на минуточку кровати. Точнее, только сейчас до Реми дошло, что ложе это, судя по размеру, предназначено для супругов, и что хм, ну, лучше уж 셀피. Да. По правде сказать, принцессе никогда не приходилось делить свою кровать с кем-бы то ни было, ни с сёстрами, ни с няньками, ни с подругами, и уж тем паче речи не шло ни о каких мужчинах в её постели. И обзаводиться опытом подобного свойства ей совершенно не хотелось. Но связываться с Алерси не хотелось ещё больше. Ей притекла идея позволить Эльпи узнать, что они с Эртаном не делят супружеское ложе. Это явно давало той в руке какое-то оружие против Эртана и позволяло презирать его. Но на фоне семейства Алерси Эльпи казалась даже безобидной. Что взбредёт в голову Рейну, если он догадается о ффективности брака своего врага, даже представлять не хотелось. Рейми не была сильна в политических интригах, но всё же всю свою жизнь провела в центре дворцовой жизни, поэтому догадывалась что за её расположение могла бы начаться настоящая охота и явно не по честным правилам. Сейчас все марианцы воспринимали её как часть клана Ларисов. Это было тем щитом, который защищал её от любых посягательств. Связываться с Ларисами никто не хотел. Но если выяснится, что её положение несколько более зыбко, и она по крайней мере не заинтересована лично в принадлежности к этому клану, И Аверпы, и Алерси наверняка начнут за неё войну, чтобы привлечь на свою сторону дочь нейского короля и, как следствие, расположение Неи. Реми за этот день неоднократно ловил на себе оценивающие взгляды Рейна, и оценивал он её явно не как женщину, а как политическую единицу. Временами Реми казалось, что он примиряется, с какого бока удобнее было бы к ней подобраться. и только присутствие Эртана заставляет его выжидать. Что касается Элпи, она неоднократно начинала прощупывать почву в попытках выяснить позицию Реми, и они уже окольными путями выяснили, в каких плоскостях их интересы сходятся. Их так называемый союз ограничивался строго этой областью общих интересов, и Реми не желала знать, каким образом ее могла бы использовать Элпи, Если бы не её осторожность по отношению к Аларисам, то, что Элпис может задорить ей голову, не особо напрягаясь, принцесса поняла ещё в первый день знакомства. Это соображение весьма уязвило её гордость, но она с горечью должна была признать, что весовые категории у них явно разные. Любимая дочка сильного короля, который сдувал с неё пылинки, И дерзкая Мэрианская девчонка, с детства вынужденная бороться за свою жизнь и выживать в вихре чужих интриг, выгрызая себе хотя бы талику спокойной жизни. Вздохнув, Реми устроилась спать, постаравшись забыть, что она не одна в кровати. К счастью, та была достаточно широкой, чтобы действительно не замечать другого человека рядом. Так что обе девушки благополучно проспали всю ночь. Чего нельзя сказать о Бртании. который, во-первых, и вообще дальновидно не стал раздеваться, а во-вторых, держал под рукой оружие на всякий случай. Случай оказать себя не замедлил. В розовую спальню благополучно вломился Рейн. Хорошо хоть в штанах, а не совсем голым, а то вообще бы конфуз получился. Ты с ума сохнулся. Невозмутимо сел на кровати, ожидавший такого пассажира Тан. Рейн скривился и сложил руки на груди, но ничего не сказал. Ты хоть понимаешь, что с тобой овер бы бы сделали? Сурово принялся отчитывать повелитель Мариана, который уже просчитал в голове возможные последствия подобных ночных безрассудств. И чем бы твой им ответили? добавил он в голос металлу. Склонив голову набок, Рейн невозмутимо парировал: Не преувеличивай. Наши дела с Эльпи это только наши дела. Да ну, Скептически поднял бровь Эртан. Брест, конечно, знатный флегматик, но человека, лишившего его сестру невинности, точно голыми руками порвёт. На этом месте Рен не сдержал удивления. А ты-то откуда знаешь, что она невинна? И посмотрел на него с большим подозрением, что, впрочем, в почти полной темноте слабо читалось. Эльпи действительно была склонна к той манере поведения, которая, кажется, кричит о потере всяческого целомудрия, не то что девичьей невинности. Немало мужчин стало жертвой этой манеры, позволив себе некоторые вольности и близко познакомившись с кинжалом своей нравной красотки. Но такое острое знакомство скорее уверило их в том, что есть счастливчики, коих она встречает куда как приветливее. Ей приписывали в любовники половину Мариана. Рейн и Эртан Этот почётный список сплетен возглавляли. Должность у меня в этой стране такая всё о всех знать, отшутился Вертан, не желая вдаваться в подробности своей осведомлённости. А ты откуда знаешь? тут же заинтересовался он. Чем ещё могут заняться в 2 часа ночи два заклятых врага, как не перемыванием косточек привлекательным особам женского пола? А я и не знал. С насмешливым фырканьем открестился Рейн, за одним числом выгараживая свой поступок. От тебя вот услышал впервые. Если бы не темнота, на его лице можно было бы отчётливо прочитать досаду и мысль. Вот это я чуть не попал. Она меня убьёт. Задумчиво почесал щёку Иртан, который понял, что нечаянно выдал великую тайну самой легендарной соблазнительницы Марианна. не захочет связываться с аларисами. Утешил его Рейн и, решив свернуть разговор пообещал: "Завтра выделю ей другую комнату". Великолепно. Резюмировал итоги ночной встречи Иртан и, дождавшись ухода визитёра, устроился спать. С утра ЛП потребовалось ровно 3 минуты, чтобы догадаться, о чём пошушукалиs ночью мужчины. И кто такой болтливый посмел выдавать столь деликатные подробности её личной жизни? Аларис с диким шипением вцепилась она ему в рукав перед входом в столовую. Я тебя убью. Эртан возвёл глаза к потолку, аккуратно высвободил свой рукав и посетовал. И это твоя благодарность? Ты предпочла бы сама объясняться с ним сегодня ночью. Эльпи покраснела, явно не от стыда. А от гнева. «Разобралась бы!» — зло высказала она. «Наши дела с Рейном — это только наши дела. Не лезь в них, повелитель недоделанный!» Эртан вежливо кашлянул, намекая, что неуважение к своему титулу не потерпит. Выразительные взгляды определенно были его сильной стороной. Ей не потребовались дополнительные объяснения. «Прошу меня простить, ваше повелительство!» С издевательской покорностью в тоне сделала она реверанс и тактически отступила в столовую, бросив, правда, напоследок гневный пылающий взгляд. «Хм?» — вежливо приподняла бровь, наблюдающая за этой сценкой Реми. С утра ей соображалось лучше, и она догадалась, что ночью имело место столкновение между Эртаном и Рейном. Но что именно вычленила Элпи из их короткой встречи в Холле с последним, И почему это привело её в такое гневное расположение духа, оставалось загадкой. Никогда не влезая между влюблёнными Реми поделился с ней вселенской мудростью настроенной философский Эртан, особенно если они принадлежат к враждующим кланам. Реми бы поспорила с тем, можно ли считать эту парочку влюблёнными, но ейсь хотелось сильнее, чем спорить по этому, она просто кивнула. А после завтрака начался ливень, который напрочь спутал все её планы на день. Под таким дождём и вообще не поедешь, а в горах ещё и дороги размывает. М-м, да. Досадливо прокомментировал Эртан с крыльца, разглядывая стено воды, льющейся с неба. Теперь на несколько дней. Вынырнувший у него из-за плеча рейн скривился. Прекрасно. Ответил он тоном, выражающим прямо противоположное чувство. Рад буду предоставить вам своё гостеприимство. Аларис? Да мы, кивнул он и в большом раздражении удалился. Выглядевшая в высшей степени недовольная Эльпи пронзила Эртана таким взглядом, как будто это он лично был виноват в случившейся непогоде, и тоже ушла, в противоположную от Рейна сторону. На несколько дней, в ужасе переспросила Реми, переводя взгляд с дождя на мужа. Мерзкий горный климат. Криво усмехнулся тот и пробормотал: "Неудачнее не придумаешь". С этим выводом Реми была более чем согласна. Застрять на неопределённый срок во вражеском логове точно неудачнее не придумаешь.